Глава 55. В одиннадцать часов вечера, заняв номер в гостинице и немедленно по приезде, послав отцу телеграмму с указанием адреса, он вышел пройтись по улицам сент В такой поздний час нельзя было наводить справки, и он поневоле отложил это до утра. Но ему было не до сна. Этот модный приморский курорт с двумя вокзалами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 На расстоянии мили от предместья сент каждый холмик вещал о доисторических временах, каждый канал служил средством сообщения британцам. Все оставалось неприкосновенным со времен Цезарей. Но внезапно, словно дерево пророка, вырос здесь новый шумный город и заманил сюда тес. При свете фонарей Клэр бродил по извилистым улицам Нового мирка, возникшего в мире старины и среди верхушек деревьев видел на фоне звездного неба высокие крыши, трубы, бельведеры, башни пышных вилл, которые и составляли город. Здесь были только особняки. Курорт, перенесенный на берег Ла-Манша, с побережья Средиземного моря, ночью казался ещё внушительнее, чем был в действительности. Море было близко.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 Разве есть здесь коровы, которых она могла бы доить? Палеету уж во всяком случае тут не было. Вернее всего, она работает прислугой в одном из этих больших домов. И он брел дальше, посматривая на освещенные окна, которые гасли одно за другим, и старался угадать, где окно ее комнаты. Догадки ни к чему не привели. После полуночи он вернулся в гостиницу и лег спать.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 Встал он в семь часов и выйдя на улицу, направился к почтамту. У двери он встретил смышленого на вид почтальона, отправлявшегося разносить утреннюю почту. "Не знаете ли вы адреса миссис Клэр? — спросил Энджел. Почтальон покачал головой. Вспомнив, что она, вероятно, живет под своей девичьей фамилией, Клэр добавил: "Или мисс Дарбифилд". Дарбифилд И этой фамилии почтальон не слыхал. Здесь, знаете ли, сэр, одни приезжают, другие уезжают, сказал он. Не зная дома, никого не отыщешь». В это время из почтамта вышел один из его товарищей, и Клэр повторил фамилию. Дарвей я не знаю, но в цапле живет Дербервиль, ответил второй почтальон. Вот это мне и нужно, воскликнул Клэр, обрадовавшись, что она носит теперь неискаженную фамилию. А что это за цапля? Богатый пансион. Здесь только и есть, что пансионы. Расспросив дорогу, Клэр ускорил шаги и подошел к дому одновременно с молочником. Цапля была самой обыкновенной виллой, но находилась на отдельном участке и скорее напоминала частный особняк, чем пансион, где сдаются комнаты. Если бедная Тереза, как он опасался, устроилась сюда служанкой, она должна была бы встретить молочника у черного входа. И Клер сначала решил последовать за ним. Потом передумав, подошел к парадной двери и позвонил. Час был ранний, и дверь открыла сама хозяйка. Клэр осведомился, не здесь ли живет Тереза Дерпервилл или Дарби Филд.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 Ее поразительная красота не то что выигрывала, но во всяком случае казалась заметнее благодаря костюму. Ее окутывал широкий серовато-белый кашемировый капот с вышивкой, выдержанный в полутраурных тонах. Того же цвета были утренние туфли. У ворота капот был обшит пухом, густую темно-каштановую массу волос, которую он так хорошо помнил.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 сказал он, хрипло. Простишь ли ты меня за то, что я уехал? Неужели ты не подойдешь ко мне? Почему ты так изменилась? Слишком поздно, проговорила она. Ее голос звучал резко, глаза неестественно блестели. Я был несправедлив к тебе. Я видел тебя не такой, какой ты была, умолял он. Теперь я тебя знаю, Тесси, любимая.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 Но прошу тебя, Энжел. Уйди и никогда больше не приходи. Они стояли неподвижно, в смятении и с тоской глядя друг на друга. Казалось, оба умоляли кого-то защитить их от действительности. Ах, это моя вина, сказал Клэр. Продолжать он не мог. Слова были так же бессильны, как о молчание.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 Казалось, оно еще больше осунулась, пока он стоял, сосредоточенно размышляя. Минуты через две он уже шел по улице, сам не зная, куда идет.